Глава 37. Вся следующая неделя — унылая череда дней. Мы движемся на юг от Сиэтла через такому к Олимпии, и слившиеся в нескончаемую полосу безжизненные городские ландшафты постепенно начинают сводить меня с ума. Дома, в которых мы с Мором останавливаемся ночевать, по большей части пусты, лишь иногда в постели — Обнаруживается изъязвленное тело недавно умершего хозяина. По мере того, как мы с Мором проезжаем по центральным улицам бесчисленных городов и поселков, на улицах вновь и вновь попадаются люди, мертвые и умирающие. Я давно уже поняла, что всадник завел привычку покидать меня, и пока я сплю, скакать вперед, сея свою проклятую заразу. Сам он об этом больше не заговаривает. Да это и не нужно. Вот они, доказательства прямо передо мной. Только когда Олимпия остается далеко позади и на смену разрушенным домам приходят леса и поля, я чувствую, что снова могу дышать нормально. На ночь мы останавливаемся в небольшой халупе, явно принадлежавшей холостяку. По стенам... развешаны постеры со спортивными командами и полуголыми женщинами и реклама разных производителей пива. Древний хлам еще со времен до появления всадников. Подборочка сделана со вкусом. Морг лазеет на все это великолепие с любопытством и брезгливостью. «Я рада тому, что хозяин дома исчез». Может, ему и нравились сиськи величиной с небольшие арбузы. Но главное, чуваку хватило здравого смысла унести ноги до того, как в дверь постучит смерть. В буквальном смысле. Зажигаю все свечи и масляные лампы, какие удалось найти, и захожу в кухню. К сожалению, из еды наш друг-холостяк оставил нам только баночку маринованной свеклы. Серьезно? Свёкла? Ещё в холодильнике обнаруживаются какие-то протухшие объедки. Скорее выбросить, пока не отравилась Соус табаско и пиво. Много, много пива. Тут и дешёвая бурда, и дорогие эли, светлый и тёмный лагерь в бутылках, и даже алюминиевые банки из прежних до появления всадников времён. Ну что ж... «Кажется, я знаю, что у меня сегодня на ужин». Пока я роюсь в припасах, Мор, вместо того, чтобы развести огонь, выходит через заднюю дверь на довольно большую веранду, с которой открывается вид на окружающий участок хвойные заросли. Забирая с кухни все, что нашла, я слежу за всадником. За весь сегодняшний день он не сказал ни слова. «Вообще, если бы я не знала его», то сказала бы, что Мор немного затасковал. Казалось бы, невозможно испытывать жалость и сочувствие к той самой силе, которая разрушает ваш мир, однако сейчас я испытываю именно это. Он садится на перила, свесив длинные ноги вниз. Трудно понять по его широкой спине, о чем думает Мор, сидя вот так. Но что-то мне подсказывает, что он чем-то не на шутку встревожен. Взяв все, что отобрала, я выхожу на террасу. Холодный ветер, подхвативший мои волосы, пахнется с новыми иголками и смолой. Я сажусь рядом с Мором и протягиваю ему открытую бутылку пива. Долгий был день. В таких ситуациях пиво то, что нужно. «Тебе неприятно убивать людей, да?» Спрашиваю я. Странная мысль, почти недоступная пониманию, но что делать, если Мор кажется мне, даже не знаю, немного расстроенным? Он хмуро рассматривает верхушки деревьев. Дело не в том, что мне приятно или неприятно. Это он о долге, который призван исполнить. «Ты не обязан это делать». Говорю я очень-очень тихо. «Что ты знаешь о моем выборе?» Он оборачивается ко мне взбудораженный. «Я знаю только, что он у тебя есть», — отвечаю я. «У всех есть выбор, даже у меня. Именно поэтому я чувствую вину и несу ее, несмотря на то, что вся эта ситуация мне навязана против воли». потому что я расслабилась и проявила беспечность, когда не нужно. «У меня?» — с вызовом переспрашивает Мор, как бы давая понять, что я ни черта не смыслю в том, есть ли у него действительно выбор. Он вертит в руках бутылку, смотрит на нее так, будто только сейчас ее заметил. «И что я должен с этим делать?» Я пожимаю плечами. «Выпей, вылей, играй, как на гребаной дудке. Делай, что хочешь, мне вообще-то без разницы». Я подношу свою бутылку к губам. Мне надо завязывать с советами Мору. Все равно от этого одни неприятности. С его лица исчезает гнев. Сейчас садник кажется просто уставшим. Он долго смотрит на меня печальными синими глазищами, и опять отворачивается к лесу. Потом подносит к корту бутылку и делает большой глоток. Вкус пива заставляет его поморщиться, но за этим следует новый глоток, даже более долгий. Он опускает бутылку. «Я не могу допустить, чтобы мои чувства помешали выполнению долга». «Еще бы!» «Конечно, не можешь». «Но с твоей стороны...» Очень любезно проявить заботу о моих чувствах, чем бы она ни была продиктована. За этим следует молчание. Слышно только, как в кронах деревьев гудит ветер. Я вожу пальцем по бутылке. «Кто же ты такой на самом деле?» Поднимаю я глаза на Мора. Садник прав. Мне не плевать на его чувства. Мне не плевать на него самого, и я хочу узнать его и понять, почему он не может отказаться от своего задания. Возможно, если пойму все, это перестанет казаться мне такой бессмыслицей. Может, тогда я перестану его донимать?» Мор мрачнеет. «Странный вопрос, Сара. Мое имя он всегда произносит с такой странной интонацией. что от этого у меня по спине бежит холодок. «Я мор», — отвечает он, подумав. «Нет, это же не о том, кто ты. Это только...» Я пытаюсь подобрать нужное слово. «Твоя функция». Уголки его красивых губ ползут вниз. «Все не так, как ты думаешь. Это не просто моя работа. Явно волнуюсь, возражает он. Моё прошлое — это лишь серия ощущений, воспоминаний, никак не связанных ни с этим телом, ни с этим опытом. И раз я явился на Землю в этом виде, что ж, я и есть мое дело, я и есть я, сумма, итог всего моего существования. Но нет, это не так». И раньше, во все долгие века, так не было. Возможно, никогда не было до тех самых пор, пока всадник не посадил меня рядом с собой на коня и не начал узнавать вкус тех самых вещей, которые он разрушает. И это заставляет меня ломать голову вот над чем. Может ли обратиться Божий гнев на самого Мора? с того момента как рут заговорила об этом я снова и снова задаю себе этот вопрос в смысле пока мор исполняет поручение господа, все идет как идет а если не подчиниться тогда вина за отступничество должна лечь на него. сейчас я вижу это ясно как никогда. здесь возникает неопределенность, потому что он больше не может быть уверен. что то, что он делает, правильно. Даже если Бог сообщил ему свою волю, даже если она запечатлена на его коже, мор все равно колеблется. Не раздумывая больше, я хватаю его руку и пожимаю, сплетая пальцы. Мор смотрит на наши руки и вздыхает. Он заглядывает мне в глаза. «Моя любимая вещь — мой конь». Это лучшее, что у меня есть. Сначала я не понимаю, о чем он. Но потом в голове щелкает. Я тронута. Он сделал попытку, попытался рассказать мне о себе. Конь, которому ты даже имени не дал. Конь, которого ты уже назвала, поправляет он. И дала ему совершенно постыдную кличку. если на то пошло». Он отпивает свое пиво, несколько выбитый из колеи, необходимостью иметь свое мнение и высказывать его. «Чем тебе так не нравится умница Джули?» — интересуюсь я. Мор отставляет бутылку. «Тем, что он верный, надежный и преданный товарищ». «Веские причины», — киваю я. «Ты разговариваешь со мной свысока, как с ребенком!» Морс смотрит прямо на меня. «Ничего подобного!» Правда даже в мыслях не было. Видимо, он понимает, что это правда, потому что снова отворачивается к лесу и продолжает. «Я люблю рассвет!» «Рождение нового дня!» «Когда выпадает снег, все выглядит красивее!» «Человеческая еда либо, на удивление, ужасна, либо, на удивление, хороша», — он поднимает пиво. «Хотя иногда, признаю, в ней может сочетаться и то, и другое. Человеческая одежда кажется мне грубой. Я люблю разводить костер, засыпать — неприятное ощущение, но в то же время это приятно». «Если рядом есть кто-то, кого ты обнимаешь?» Краска заливает мне щеки. «А мой любимый человек — это ты». Теперь мое пылающее лицо, наверное, светится в темноте. «Я единственный человек, которого ты знаешь», — отвечаю я. «Я могла бы оказаться самым дерьмовым человеком из всех, И он все равно полюбил бы меня. Я видел множество людей. Уверяю тебя, я выбрал тебя не потому, что не с кем было сравнить. Не знаю, что можно ответить на такую неприкрытую лесть, не говоря о том, что каждый раз, когда я слышу от Мора нечто подобное, весь мой организм идет в разнос. Ненавижу влюбляться. Но здесь... больше, чем простая влюбленность. И нечего обманывать себя, прикидываться, будто это не так. Мне нравится, как мор разговаривает, как он размышляет. Мне приятны его комплименты и то, какой он предупредительный, а какой он мужественный и в то же время мягкий. Он нравится мне даже несмотря на то, что несет конец нашему миру, и все это «Меня просто добивает». Мор рассматривает свое пиво. «Я больше не хочу говорить о себе». Взгляд его с бутылки перемещается на меня. «Что?» «Твоя очередь рассказывать что-нибудь о себе». «Черт, хорошенькое положение я попала». В задумчивости я обвожу бутылочное горлышко пальцем. Обо мне ты и так уже знаешь порядочно. Я же все время болтаю, что-то рассказываю, пока мы трясемся в седле, просто чтобы не молчать. Неужели осталось еще что-то, что ты хотел бы узнать? Почитай мне еще стихи, которые ты любишь. Расскажи больше о своей жизни. Все это замечательно. Но надо же! Вот вам и доказательства того, что Мор стал проявлять больше интереса к миру. Что тут замечательного? Во мне уж точно ничего замечательного нет. Даже в темноте видно, как вспыхивают глаза Мора, обращенные на меня. Ты действительно в это веришь? Верю ли я? Конечно, у меня была крутая работа. «Не так уж много есть женщин-пожарных, но что еще было в моей жизни такого удивительного, не считая работы и скудной подборки книг?» Я невесело усмехаюсь. «Представь себе, верю!» «В таком случае ты ошибаешься», — с полной уверенностью заявляет Мор. «Ты сочувствуешь даже самым худшим представителям своего рода». Ты помогаешь умирающим. Ты заботишься о каждом отчаянно и неистово. Это необычно. И это не считая того, что ты значишь для меня. Какие струны во мне задеваешь? У меня перехватывает дыхание. Ты смогла сделать то, что не удалось никому. Пробудило мое сердце. Так что нет, Сара. Среди всех слов, которые я мог бы употребить, описывая тебя, «замечательное» должно стоять среди первых.